Андрей Молчанов. «Взорвать Манхэттен». Роман. Серия «Секретный фарватер». Москва. Издательство Вечи. 2015 год. Категория «16+.» Правда ли, что потрясший человечество теракт 11 сентября 2001 года, когда рухнули башни торгового центра в Нью-Йорке, был инспирирован неким советом крупных бизнесменов ради достижения господства над миром? Иракец Абу Камиль и русский спецназовец Максим Трофимов оказываются втянутыми в политическую игру, которую ведут представители спецслужб разных государств. Так властны или нет в своей судьбе люди, или же они являются пешками в чужой шахматной партии, разыгрывающейся в планетарном масштабе?